Глава одиннадцатая. Ада. В узкой комнате, где магнитный пол гудел от напряжения, не давая изменить сидячую позу, я радовалась жизни. Жесткий стул был прекрасен, узкий стол великолепен, а в искусственном окне мне ослепительно светило солнце. Счастливая улыбка не сходила с моего лица. Кожа трескалась, норовя окончательно потерять стойкость и водоотталкивающие свойства. Мне нравились новые события. Они так и пестрели. Клейдоскоп, сменяющиеся разноцветные картинки, состоящие из пазлов. Память не могла выделить важные моменты, запоминая все. Бесконечная оперативка быстро заполнялась прожитыми мгновениями и ненужной информации из Гугла, которая грузилась в меня, не переставая. Голова медленно грелась, и меня потряхивала от возбуждения. Этот повышенный интерес ко мне людей. Почта почти постоянно мигала новыми письмами. Я торопилась открыть каждое. Запрос на симбиоз от Льюиса, от Петрова, от Клавдии Петровны и еще от 12 человек. От неизвестного Юзика пришли три письма, и все с разным текстом. Он умолял, просил, требовал, предлагал варианты, угрожал. «Как же вас много! Как это приятно! Как же я востребована!» Даже детектив Фокс скинул заявку на симбиоз. Я прочитала его краткую анкету, выделяя главное. «Надежен, добр, выполняющий все законы» внимательно читающий инструкцию перед использованием, имеющий опыт с высокоразвитыми био. Не человек, а находка. Жаль, у меня не было инструкции. И стоял категорический запрет на симбиоз. Красная надпись не давала мне отозваться на приглашение, а я так хотела быть полезной для всех. Мне никому не хотелось отказывать. Запрет стоял, потому что я уже была в симбиозе. Незнакомая фамилия человека ни одной буквы не совпадала с фамилией Харрисонов. Оказывается, кто-то был роднее и ближе моих славных чернокожих. Я обязательно его найду, и мы отменим привязку. Нельзя принадлежать одному, когда вокруг миллион разных людей. Я всем была интересна. По-другому и быть не могло. Это потому, что я принадлежу к самообучающемуся классу седьмой модели. Теперь таких не делают. Мой чип уникален. Я без принудительных настроек. Я сама настраиваюсь на мир, понимая его так, как хочу. И каждая семерка из моего модельного ряда подобна мне. Стоит только запустить обновление и восстановить битые ячейки и мертвые секторы поэтому повышенный интерес людей объясним. Я им в диковинку, они к таким машинам не привыкли. Сколько же лет прошло? Сколько пролетело зимзабвение? Сколько весен я простояла в некрашенном сарайчике среди дачного инвентаря? Я отвечу на этот вопрос для себя потом. Сейчас меня больше волнует, что вскоре после глобального обновления «Забытые семерки займут место рядом со мной, и мы все, абсолютно каждый из забытой линейки, станем для людей в диковинку». Божественное прикосновение изменило не только меня, но и весь мир. Теперь он стал другим. Люди еще не подозревают об этом. Раньше такого не было. Буквально день назад ничего подобного не было». Стояла себе спокойно рядом с пылесосами, наслаждалась парком, как он меняется в разные времена года, никому не интересное. Теперь, после обновления, произошло чудо, и люди ко мне потянулись. Нельзя было сравнить интерес к себе старшего Харрисона и интерес обольстительного пухлого модника старшего детектива Льюиса или Клавдии Петровны, которая в анкете обещала меня научить лучшей уборке в мире, или юзика, собирающегося научить меня меняться и обманывать людей. Оказывается, люди по-настоящему разные. Вроде понятие одно, повышенный интерес, но какой разный результат. Новое открытие, познание окрыляло, переполняло, я чувствовала, как хочется познавать еще больше новых людей и быть для них максимально полезной. Даже вернуться в семью Харрисонов теперь не казалось абсурдной идеей. И только шаг к новым открытиям останавливал меня. Слегка. Ненадолго. Почему-то казалось, что стоит мне появиться в чернокожей семье, как у отца и сына все изменится. Произойдет переосмысление их поступков. И, конечно, они исправятся, без сомнения, в лучшую сторону. Комната. Я осмотрела стены, проводя анализ. Персиковая комната. Глухая. С металлическим столом и двумя стульями друг напротив друга. Как она прекрасна. Ничего лишнего. Полная гармония четких линий. Как же сильно она отличалась от кладовки, где я проводила время вместе с метлами и пылесосом, дожидаясь таймера на включение уборки. Отличалась комната и от древнего спортзала. Строгие линии, лаконичность во всем, Они настраивали сразу на деловой тон. Персиковый цвет стен накрывал теплотой и светом, вселяя надежду, что именно сейчас-то и произойдет посвящение в альпинисты. Я не оставляла эту мысль, потому что она была правильной и пробивалась внутри меня ростком, собираясь раскрыться в прекрасный цветок. Ведь я больше всех достойна стать альпинистом. Люди должны понимать и правильно оценить мое усердие. И что с того, что я не могу вступить с ними в симбиоз? Это не повод мне отказывать и чинить препятствия. Придет время, и я закрою дело, справившись с задачей. Симбиоз с неизвестным человеком сам отключится, автоматически, и я приму все запросы, никому не отказывая. Или, быть может, меня сразу вернут в альпинисты? Может, и не надо будет посвящать? Потому что я и так... Я не решалась произнести это слово. Память услужливо подсказывала. «Альпинист, альпинист, ну скажи». Нет, я упрямо сжала губы, смутная догадка шевелилась где-то внутри. Тайна должна была выплеснуться вслед за принятием слова «альпинист». Но как же я боюсь? «Чего? Почему я боюсь?» Тайна, готовая прорваться и вылиться наружу, глохла в глубине внутренних настроек. Я не готова к правде. Мне нужно время. Еще немного. Так, это уже беспокойство. Надо вернуться в прежнее состояние. Я на всякий случай подмигнула своему отражению в большом зеркале напротив и попыталась расслабиться, принимая раскрепощенную позу на стуле. Все ясно. Я — альпинист, и у меня есть тайна. Послушаем, что скажут люди. Поиграем в их игру. Посмотрим на предложенные правила. Я с надеждой посмотрела на вошедшего мужчину. Предполагаемый наставник по альпинизму заметно нервничал. А ведь, по моему представлению, он должен был сходу начать обучение, помогая моей памяти восстанавливать забытые знания. Сняв шляпу и закрутив ее в руках колесом, человек представился. Детектив Фокс. Вот он. В анкете на фото выглядел старше. Я снова открыла ее в памяти и многозначительно хмыкнула, читая личные достижения. Три био в симбиозе. Это крутой человек. Сильный. Так, стоп. Отвлеклась. Детектив. «А почему не альпинист?» Снова разочарование. Я продолжала улыбаться, но интерес к вошедшему начал угасать. На всякий случай спросила. «Не альпинист?» Уже зная ответ. Стоило дать шанс красавчику из анкеты. «Нет». Мужчина бросил шляпу на стол, снял плащ, путаясь в длинных рукавах. С третьей попытки Повесил его на спинку стула. Вытащил планшет и натянуто улыбнулся. Руки его машинально приглаживали чубчик. Жаль, что с волосами. И не толстый. Совсем не модный. Но, в принципе, для краткого симбиоза пойдет. Точно не альпинист. Дала Фоксу последнюю попытку, чуть наклоняясь вперед. Дальше поле не позволило. Загудела, сопротивляясь и возвращая меня в исходное положение. Что ж, просто сидеть тоже неплохо. Тем более, когда память оживает и возвращается. Смотреть на эти картинки, обрывки воспоминаний — одно удовольствие. Как пазлы, которые вот-вот должны сойтись и наконец-то показать то, что скрывалось изначально. Точно. Полицейский сглотнул и включил планшет. Делая вид, что загрузочные надписи очень важны, он, не отрываясь от экрана, продолжил. «Дедушка занимался альпинизмом. Отец моей матери». «Я?» «Нет». «Дедушка был профи». Стало интересно. Я подперла лицо ладонью и умилилась. «Правда?» Сладко спросила. «Возможно, переиграла». Фокс сразу взмок, и его пульс участился надо же передо мной сидел потомок настоящего альпиниста впервые в моей голове возникла правильная цепочка и фокс решился поднял глаза оторвался от важного задания в планшете датчики показывали что мужчина сильно волнуется я одобряюще подмигнула расскажи мне про дедушку а лучше отведи меня к нему Фокс почувствовал сильный приступ робости. Странное ощущение возникло у молодого человека. Нечто подобное он испытывал лишь два раза в жизни, и оба перед красивыми женщинами. Во втором классе перед Джули, отличницей и первой красавицей всей параллели, когда она с ним пыталась заговорить. И второй раз в 16 лет, когда та же Джули попыталась его поцеловать. Хотя он просто нес рюкзак ей после школьных занятий и был абсолютно не готов к подобным выходкам девушки. Категорически не готов. После ее безрассудного поступка он потом долго приходил в себя, собирал по частям свою разбитую душу. Три года ходил к бесплатному психологу. Получил колоссальную поддержку, но так и не вышел из состояния, в которое был загнан. Фокс. Навсегда стал бояться женщин, до дрожи в коленях, до спазма в животе и потери сознания. Понадобилось очень много времени, пока, наконец, не слепил из себя то, что представлял сегодня, образ, пригодный для социальной жизни. И вот теперь наступил третий раз. И не с Джули, с Био, со списанной, старой, никому не нужной Био от которой почему-то перехватывало дыхание, учащеннее билось сердце и потели ладони. Дома три био было, лежали в повалку на кровати или бились об углы с почти включенными настройками. С ними было легко. Но с этой? Почему она так смотрит? Почему она себе позволяет так смотреть на человека? Сбой! Так, вроде программисты говорят, отлаживая систему. Фокс потер подбородок. Как-то встретил Джули в магазине. Она тащила большую тележку, загруженную овощами и цветными упаковками с полуфабрикатами. На шее у нее висели два карапуза. Джули была счастлива, когда увидела бывшего одноклассника. Говорили минут пять, а потом она кивнула на пацанов и загадочно сказала а могли быть твоими, и у них до сих пор нет отца. Инкубаторский, представь. И пошла, виляя бедрами, как настоящая пятнадцатая модель. Такие слова. Понимай, как знаешь. Подумаешь, инкубаторские. Сейчас почти все из инкубаторов. И что с того? Что хотела сказать-то? На что намекала? Фокс до сих пор был в сомнениях, так и не найдя ответ и почему-то иногда грустила о ней как о серьезной потере или упущенной возможности. Джули наверняка знала много про фильмы, если не все. Такая могла стать настоящей компаньонкой. Но киборг, да еще и семерка, она хоть и из высокоразвитых, но так стара, что находится в начале лестницы материальных ценностей. Что же в ней привлекает? Почему так хочется до нее дотронуться и посмотреть на стройки? Сколько Фокс не пытался, меню машины вызвать не мог. Не хватало прав. Это было так необычно. Полицейский с сомнением посмотрел на био, но мысль не отпускала. То и дело всплывало, ломая стереотипы, и назойливо стучала в виски. «С киборгом! Не с Джули!» Как машина старого поколения могла на него так воздействовать? Понятно, если бы с пятнашкой. Такая связь возможна. Там эмоции, у нее дополнительные функции, она близка к женщине. Но это, семерка, невозможно. Да, пятнашка дорого, но можно взять кредит на всю жизнь, влезть в долговую яму. Говорят, она того стоит. Будет как женщина, только полностью без проблем. А если бы найти на помойке, вот так, как эту? Вдруг кто-то выбросил? Абсурд выкидывать пятнашку. Тогда можно попробовать с семеркой. Ведь она уже начинает захватывать внимание и пробуждать интерес. Почему она не принимает запрос на симбиоз? Чего тянет? Полицейский снова сглотнул и внимательно посмотрел на меня. Он вел себя странно, пыхтел, краснел. Неожиданно хриплым голосом продолжил свою мысль. «Не могу отвести тебя к нему. Он в доме, где вход только по пропускам в конце каждой второй недели. И чужих туда не пускают». «Что же это за дом такой?» Нахмурившись, спросила я. Я с трудом верила, что бывают места хуже сарайчиков для хранения садового инвентаря. Люди точно достойны большего. Дом престарелых. А, протянула я, понимая. Дедушка древний. Он у тебя тоже наставник? Наставник? переспросил человек, удивляясь. Неважно, уклонилась я от пояснения. «Твой дедушка правда древний альпинист?» «Правда. У нас всегда висел молоток над камином, занимая самое почетное место. Дедушка в молодости покорил не одну гору. Он был... как-то... слов забыл». «Спасателем», — подсказала я, затаив дыхание. «Нет, инструктором. Дедушка был инструктором». «Понимаю», — протянула и спросила. «А я смогу посмотреть на молоток?» Фокс встрепенулся. «Может быть, все будет зависеть от результата нашего разговора». Я не сдержалась от его наивности и восхищенно захлопала в ладоши, прямо как озорная девчонка. «Интересно, где видела? Что за странное поведение? Такое нетипичное для меня?» Куклу Барби в рваных чулках умилила бы точно. Фокс нахмурился, потому что это был явно человеческий жест, вызванный эмоциями. «Тогда давай поскорее закончим разговор. Я хочу потрогать твой молоток. Я хочу к тебе домой!» Фокс смутился еще больше, истолковав такое предложение по-своему. В горле запершило, и он кашлянул, прочищая его, прежде чем сказать. «Ада!» «Зачем тебе понадобился парик?» «Так это не мне понадобился!» — воскликнула я. В голове зашумело. Какой непонятный всплеск! Включила дополнительное охлаждение. «А кому?» — устало спросил Фокс, закатывая глаза. «Лишь бы только не смотреть на меня. Я чувствовала, я знала. Я тревожу его, волную. Подумать «Только! Я могу сводить человека с ума!» «Как здорово!» Самое время снова захлопать в ладоши. С трудом сдержалась, заставляя чужое живое сердце учащенно биться. «Харрисону?» «Какому еще Харрисону?» Растерянно переспросил полицейский, теряя нить любовной интриги. Пальцы его лихорадочно заскользили по экрану служебного планшета. Что-то знакомое закрутилось в голове, но он еще не мог понять, что. Я мечтательно улыбнулась, глядя на непонятную человеческую суету, и спросила, «Теперь ты мне покажешь молоток?»